Во время употребления виски, ясный пень, поднимаются тосты за бизнес, чтобы налоговый инспектор взятку схавал поменьше, чтобы замочили конкурирующую фирму. Но, конечно, самые прекрасные и глубокомысленные тосты произносятся во время употребления наиболее любимого и желанного российского напитка – водки. Только этот алкоголизатор полностью освобождает подсознание трудящихся И вызывает к жизни совершенно потрясающие по своей эпичности речи от «вздрогнули» через «ну, мужики, чтоб вообще». до позвольте поднять этот бокал», — произносит мужик, держа в руке граненый стакан с водкой. «За самое прекрасное, что есть у нас с вами. За дружбу, мужики. Потому что дружба — это вам не то самое. Дружба — это, мужики, самое, что ни на есть у нас с вами». Без дружбы работа не работа, и отдых не отдых. Без дружбы мужики хуже, чем с дружбой, потому что она, это, как ее дружба, позволяет осуществление мечт, мужики. Без ее, мужики, на свете жить хреновато. Прошу прощения, удам за слово «хер» в приличном обществе. Дружба, мужики, это самое, что у нас ни на есть, кроме, конечно, рыбалки. Так вот, я хотел бы поднять этот стакан, блин, бокал, за эту, как ее, чтобы короче, колян, падла, отдал мне 50 рублей, которые занимал еще в прошлом месяце. Ну, мужики, за мир во всем мире, и чтобы американцы, суки, перестали долбить своими грёбаными ракетами наших братьев-славян, окосевших албанцев. Вот таким образом встречаем мы, россияне. Светлый праздник единения трудящихся всех стран вокруг солидарности тех же самых трудящихся. Конечно, в разных странах этот праздник отмечают по-разному. Кто как. Но канва у всех одна. Истинно народная демонстрация до и застолье с выпивкой после. Даже бушмены в далекой Африке придерживаются установленного ритуала. Утром все племя собирается на площади имени духа Нанай Магай и стройными рядами маршируют вокруг костра с плакатами «Охота, рыбалка, много воды». Какого хрена шаман за снятие порчи теперь дерёт два мешка ямса вместо одного? И «Не отдадим белым охотникам наших жен меньше, чем за два литра огненной воды». Далее все собравшиеся с большим воодушевлением слушают речь заместителя вождя по политической части, шамана, который в честь праздника за каких-то 20 минут ухитряется довести себя до эпилептического припадка. При этом праздничное выступление шамана, как правило, неоднократно прерывается восторженными выстрелами в небо из луков. После этого торжественного мероприятия бушмены разбредаются по своим хижинам вкушают сушеных скорпионов и гадюк, выпивают бодрящий душу забродивший напиток из корней фикуса, произносят тосты за присутствующих здесь скво. Так что как видим праздник этот воистину интернационален, Я искренне желаю всем солидаризироваться, а главное объединяться с трудящимися всех стран, особенно если они молодые и симпатичные. Напоследок хотелось бы поднять тост за эту, как ее. Короче, чтоб вообще. Аплодисментов не последовало. Так как во время этой длинной речи собравшиеся упали лицами в салат. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2004 году. Читал Кирилл Гребенщиков.